Глава пятая. Ворота народов. Хаджирахим, сжавшись как только мог, не замечая покачивания скрипучей корзины и густой пыли, садившейся на листы его книги, усердно писал строку за строкой. Войско ослепительного Батухана непрерывно движется на запад путем, который искони называется воротами народов. Он тянется по равнинам к югу от каменного пояса и к северу от Обескунского моря. По этому пути некогда прошли из восточных степей воинственные кунну, почтенные предки монголов, и потрясли ужасом западные народы. Впереди войска скачут разведчики, но и без них путник нашел бы в степных просторах тропу, протянувшуюся через великие ворота народов. Всюду можно заметить брошенные в давние времена стоянки, поваляющимся осколком побитой разрисованной посуды. Издалека точно сигнальные вехи видны синие курганы, где похоронены неведомые богатуры неизвестных племен. Мир их праху. Пока стояла весна, пока всюду еще блестели лужи и перепадали дожди, Шествие войска было торжественным и величественным, и не столь мучительным, каким оно стало теперь. Когда же настали знойные дни, когда под лучами палящего солнца земля стала высыхать и трескаться, тысячи двигающихся вперед коней и людей начали взбивать облака пыли, закрывавшей все небо. Эта тонкая густая пыль совершенно застилает солнце, так что становится темно, как ночью. В нескольких шагах уже нельзя узнать человеческое лицо. Все всадники должны твердо сохранять свое место в десятке и в сотне, потому что, если немного отойти в сторону, можно потеряться в толпе, как в камышах, и придется несколько дней искать свой отряд. Есть что-то страшное в этом безмолвном движении четырехсоттысячного войска в полумгле, в клубах взвивающейся пыли, когда кругом видны только тени коней и людей. Никто не промолвит ни слова, о чем говорить. Все уже сказано и все известно, да и говорить трудно. Пыль проникает и в горло, и в нос, и в грудь. Люди стали плохо видеть оглохли и думают только об остановке, чтобы выпить чашу холодной воды, чтобы стряхнуть одежды, чтобы прохладный ночной ветер унес пыль, чтобы снова показалось синее безмятежное небо. К вечеру остановка у речки с немногими кустами и старыми кривыми ветлами. Длинный лагерь растягивается по обоим берегам. Плают тысячи костров, кажется, вся степь загорелась. Люди кричат, кашляют, поют, уводят коней и верблюдов в степь, чтобы пустить их пастись на свободе. Слабый ветерок уносит облака пыли от лагеря, и, наконец, поздней ночью доносится легкий аромат степной полыни. На стоянке с яростным ревом опускается на колени тангутский серый верблюд. Из люльки с трудом вылезают Факих Хаджи Рахим и старик Назар резек, разминая затекшие, одеревеневшие члены. Они долго выбивают из плащей густо носевшую пыль, напрасные старания. Они бросают плащи на землю и рады, что вблизи горит костер, что на огонь уже поставлен закоптелый котел, что можно растянуться на земле, что над головой уже темнеет беспредельное небо. Назар Киризек, сметливый в житейских делах, уходит к повару Субудай-богатура, говорит ему длинные почтительные приветствия и возвращается от него с горшком рисовой каши или мясной похлебки. Иногда он сам печет в зале лепешки или жарит над угольями узкие ломтики мяса, добытого неведомыми путями. При этом он без конца рассказывает сказки или поет разбитым, дребезжащим голосом старинные кипчакские былины.